Глава 1824 Мудрейший из золотого неба поклонился глава стражи, и одновременно с ним поклонились и остальные стражники, как и просто те, кто стоял в числе ожидающих проверки. Видевшие славу дома Рассветной горы приветствует вас. Харлим в качестве ответа просто кивнул, после чего опять повернулся к Хаджару. Смерив того весьма сомневающимся взглядом, пустынник едва заметно провел ладонью над рукой генерала. Россыпь золотистого песка опустилась на одежду генерала, после чего сформировала эмблему, точно такую же, какой обладали, по-видимому, все в этих местах. «Ты задолжал мне интересную историю, Хаджар Дархан», — шепнул Харлим на языке моря песка». Затем, развернувшись, старик обратился к стражнику. «Это мой хороший знакомый. Он совсем недавно в наших краях и еще не знает всех тонкостей. Позволишь ли ты мне, страж, уплатить в его счет?» «Гостям золотого неба нет нужды платить никаких денег, о мудрейший!» «Все так же, не разгибая спины», — ответил стражник. «Благодарю», — кивнул Харлим. «Как твое имя, чтобы я мог замолвить доброе слово в доме Рассветной горы?» «Мои уста недостойны произносить имя этого, просто слуги дома в присутствии мудрейшего», еще глубже поклонился стражник. Ахаджар уже надеялся, что все расшаркивания и витиеватые речи были оставлены позади в мире смертных. Но, видимо, страна бессмертных имела на этот счет свое мнение. Харлим снова просто кивнул и, не говоря больше ни слова, зашагал вперед. Хаджар, поняв намек, поспешил следом. Они миновали всю очередь, и, что удивительно, никто не разогнул спины. Ни до того, как с ними пересекся Харлим, ни после... Так что, какое бы положение ни занимал давний знакомый генерала, оно явно не принадлежало к числу простых и незаметных. Поравнявшись со стражником, Харлим все так же спокойно прошел мимо. Но вот стоило Хаджару подойти к мосту, как шестое чувство подсказало, его он так просто не пройдет. Если все в этом мире состояло из энергии, то сам факт того, что Хаджар стоял на земле и не проваливался в ничто, он ведь не обладал энергией реки Мира, а его плоть, вполне себе обычная, мирская, уже мог бы заставить иных ученых поломать голову. Но то, что впереди находился мост из, если так можно выразиться, совсем уж чистой энергии... «Прошу простить меня, достопочтенный гость золотого неба», Перед Хаджаром, сбивая его с мысли, выпрямился все тот же страж. «Не сочтите за грубость, но не могли бы вы продемонстрировать мне эмблему, полученную у врат? Таков уклад, и я не могу его нарушить!» Харлим едва заметно махнул Хаджару, и тот вытянул вперед руку. На ней тут же появилась созданная Харлимом печать. Стражник какое-то время приглядывался к ней чуть дольше, чем к предыдущим, но в итоге снова поклонился. «Наш регион сочтет за честь принять у себя гостя золотого неба» и с этими словами отошел в сторону, открывая путь к мосту. Но при этом от взгляда Хаджара не укрылся тот факт, что стражник переместил ладонь поближе к рукояти палаша, а его подчиненный, что недавно осматривал телегу, потянулся к горну. Генерал, стараясь не делать лишних движений, спокойно призвал тропу незримого ветра и, проложив ее вплотную к поверхности моста, спокойно прошелся над ним и присоединился к Харлиму. «Вот оно, значит, как», — протянул старик, все это время не сводивший взгляда с Хаджара. Затем он взмахнул рукой, и вокруг них на мгновение закружился купол золотистого песка. «Теперь нас никто не услышит». Харлим, тяжело опираясь на посох, зашагал под свод монументальных стен. Хаджар направился следом. Мало того, что сооружение поражало воображение своей высотой, так оно еще и в ширину оказалось несколько километров. Несколько километров. Даже для человеческих империй, где энергия реки Мира, так же, как и здесь, только куда в меньшей степени являлась основой жизни. Подобные постройки просто не укладывались в воображении. И все то время, пока они шли под стеной, Харлим сохранял молчание. Не спешил открывать рот и хаджар. То, что они когда-то давно пересеклись в море песка, и то, что старик ему сейчас помог, еще ни о чем не говорила, Доверять каждому встречному — самый верный в безымянном мире способ встретить свой не самый приятный конец. Наконец, спустя некоторое время, они вышли из-за стен, и Хаджару открылся новый вид, ну или старый. Все те же долины, леса и дороги, и где-то вдали у линии горизонта еще ряд стен. Только теперь к природному пейзажу добавились очертания городов, Совсем небольших по меркам империй, но огромных для тех же чужих земель. Что и понятно, учитывая, сколько сотен эпох существовали бессмертные, и все это время их ряды лишь пополнялись. Сложно вычислить их точное количество, но явно не меньше пары миллионов. Мудрейший Харлим, я в этом нет никакого второго смысла, юный Хаджар, перебил Харлим и снова прочтя мысли генерала, слегка ударил посохом о землю. В ту же секунду с груди Хаджара сорвался песчаный силуэт миниатюрного гепарда и втянулся в плащ Бессмертного. Вот ответ на вопрос. Хаджар намеревался поинтересоваться, каким образом Бессмертный, явно не принадлежащий числу жителей Третьего региона, так быстро его нашел. Оказывается, все эти годы Хаджар носил на себе его метку или нечто в этом духе. Кстати, получается, что Хельмер об этом был прекрасно осведомлен, потому что было бы странным, если бы демон не смог заметить следящее заклинание Бессмертного, но при этом решил бездействовать». «Когда мы встретились в море песка», — продолжил старик, — «я подозревал, что однажды вы, юноша, навестите этот край, но не думал, что это произойдет настолько быстро. Кажется, лишь вчера мы обменялись приятной беседой о летающем городе магов, и вот вы уже здесь». Хаджар только едва слышно кашлянул. Разумеется, для восприятия бессмертного каких-то пять-шесть веков лишь вспышка на бесконечном горизонте его жизни, но для Хаджара минула как раз-таки та самая жизнь. С тех пор, как их пути разминулись в море песка, произошло столько, что сложно даже начать вспоминать. Но никогда бы я не подумал, что мне будет суждено встретить того, что повторил путь короля и явился в наш край в облике смертного, вооруженного этой странной и чуждой нам силой. Видимо, в последних словах Харлим упоминал Терну. «С этим есть какая-то проблема?» — спросил генерал. Харлим засмеялся. «Не слишком громко и совсем не обидно, а сам звук напоминал шелест ветра над теплыми барханами». Проще сказать, каких проблем с этим нет, чем есть. Тем более, если вы кому-нибудь поведаете о своей принадлежности к Дому Ярости Клинка. Что вы имеете в виду, мудрейший? Харлим остановился и, повернувшись к Хаджару, снова смерил того взглядом, после чего немного печально помотал головой. «Когда мы с вами разминулись, я сначала не понял». «Почему вы так храбро приветствовали меня от имени этого дома?» — произнес бессмертный. И «Я сначала подумал, что это какая-то ловушка или насмешка противоборствующих нам домов, но затем понял, что все намного проще. Вы просто не обладаете нужным знанием». Хаджар напрягся. «Ну, разумеется. И почему он раньше об этом никогда не задумывался?» Все дело в том, мой юный знакомый, старик повернулся к очертанию города, расположившегося поодаль от раскидистых лесных крон, что дом ярости клинка вот уже почти как двадцать эпох, как уничтожен лично королем. И все из-за их связи с врагом и попытки захвата страны бессмертных. Хаджар вздохнул и посмотрел на ладонь, где остался след от кровавой клятвы. Горы Балиума, где находился форпост Ордена Ворона. Глава секты Черных Врат, который создавал пилюлю и что-то искал в горах. И в этих же самых горах наследие мечника из организации, связанной с врагом. Все это прежде, все три детали лежали на поверхности, но Хаджар попросту не обращал на них внимания. Проклятые интриги.